Глава шестая Существо лежало на второй половине кровати и, не мигая, наблюдало за мной. Если при виде химеры осьминога хотелось визжать и спасаться, то здесь я только ойкнула, забыв обо всем. Не больше крупной кошки или маленькой собаки, морда сплюснутая, тело серое и пушистое, а хвост длинный, покрыт блестящими чешуйками. Если бы не торчащие из пасти толстые клыки, можно было посчитать зверушку очень милой. В остальном она выглядела настолько сказочной, что, кажется, именно в эту минуту я поверила в существование других миров. Судя по габаритам, именно на нее я ночью и наступила. Поэтому не спешила шевелиться, а вот поздороваться решила, на всякий случай. «Здравствуйте!» Извините, что вчера так неловко получилось. Вдруг оно разумное. Надо бы спросить у Гордона, как здесь все устроено, какие у людей законы и обычаи, и кто в этом мире водится помимо людей. О химерах я уже слышала. Вдруг у них еще эльфы и тролли есть. Лучше узнать сразу, чем потом вопить на улице при виде Шрека. Понятно, что неловкости не избежать, но не хочется изображать безумную туристку, впервые попавшую в параллельный мир. Даже пусть я и есть туристка, впервые попавшая в параллельный мир. Зверушка моргнула, но осмысленности во взгляде не прибавилось, только настороженность. Я перевернулась на бок и приподнялась на локте, а она не то заворчала, не то зарычала, забила чешуйчатым хвостом, замерла. И что делать дальше? Так, судя по всему, у нее интеллект животного, а если в доме живет, то вряд ли дикого. Поэтому более чем решительно сползла с кровати. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Зверушка рыкнула, но осталась лежать на покрывале, кажется, даже прикрыла глаза. Ну вот и отлично. Пока я упивалась жалостью к себе, посветлела, и теперь солнце ярко освещало комнату. Я погасила лампу и отыскала среди склада ненужностей старые пыльные зеркала в деревянной раме. Вариант не ахти, но по сравнению с зеркальцем-правдорубом уже хлеб. Протерла его рукавом и теперь придирчиво разглядывала себя, точнее изучала Патрисию. Не страшно, что глаза красные, а нос распухший, это все поправимо, но роковой красоткой она точно не была. Если бы не длинные до талии блестящие волосы, то я бы назвала ее невзрачной. Впрочем, волосы давно спутались и все время мешались. Эх, сейчас бы расческу. Если останусь в этом теле надолго, жить им до первой парикмахерской. Кстати, о птичках. Судя по одежде и кабинету Гордона, у них тут мода конца девятнадцатого начала двадцатого века. А вот как обстоят дела с наукой и техникой, Например, как работает зеркальце истины или артефакт-переходник между мирами. Многое непонятно. И не только с миром. Самая главная для меня загадка — лорд Тобиас Гордон. Слишком много недомолвок в его словах. Почему он уверен, что я могу ему помочь? У меня тело Патрисии, но не ее память. Как он планирует искать таинственного заказчика? Да я же могу пройти мимо и не узнать его. И стоит ли спрашивать, что именно заказали Патрисии? Наверняка что-то очень опасное. Ведь авантюристка даже решила пожертвовать своим телом. Не думала же Патрисия, что кто-то позаботится и о ее хвосте, пока она станет бегать по всяким мирам в поисках убежища. Или думала? Нет-нет-нет, меня это все не касается. Я должна попасть домой и точка. Просить Гордона бессмысленно, да и доверять ему нельзя. Он легко использует людей как приманки. Тогда какие у меня варианты? Параллельный мир – это тебе не другая страна, где можно добежать до посольства. Это как другая планета. Даже если на секундочку представить, что я не запутаюсь в лабиринтах дома и выйду на улицу, то что делать после? Девица в грязном платье с растрепанными волосами и безумным взглядом. Вот куда я пойду? Я мигрант-нелегал без паспорта, да еще и в теле женщины, которая не владах с законом, а там и до дознавателя недалеко. Нет, мне понадобится план получше, чем сделать ноги через окно, а пока можно попробовать подыграть Гордону. Я к нему в невесты не просилась, хочет фальшивую невесту, придется обращаться с ней как с настоящей». Рычание внизу возвестило о том, что зверушка выспалась и теперь сидела возле моих ног. Кажется, требовала внимания. Ну или пожрать. «Нужно было вечером приходить», — объяснил я новообретенному питомцу. «Пирог я съела, а время завтрака еще не пришло. Кажется, я начинала привыкать к безумному виду зверушки. Осторожно, несмотря на ворчание, потянулась к ней, Коснулась мордочки, положила ладошку на голову. И та вдруг затихла, даже перестала ворчать и бить хвостом. «А ты совсем не страшная. Интересно, как тебя зовут?» Что в темноте, что при свете дня, зверушка оставалась сомнительной симпатичности, но оказалась добряком по натуре. Я погладила ее, почесала за маленьким ухом, Та довольно высунула язык. Невероятно, но в это мгновение я почти смирилась с тем, что очутилась в другом мире. Ключ в замке повернули совершенно неожиданно. Мы со зверушкой подскочили. На пороге появился мужчина моих кошмаров. Хотя при свете дня Гордон не выглядел зловещим, скорее злым и невыспавшимся. Рубашка и брюки помяты, словно их владелец спал там, где его застал сон. На щеке отпечаталось то, на чем он спал. Волосы взлохмачены, глаза прищурил, а рука за ботинком тянется. Что? Зверушка разинула огромную пасть, оскалилась и с диким воплем бросилась на Гордона раньше, чем я моргнула. Он успел ловко выпрыгнуть из ботинка и врезать промеж глаз моему новообретенному питомцу, который нацелился на его лодыжку. Животинка заскулила, потрясла мордой, и тут же шмыгнула под кровать. «Вот скотина!» — выругался лорд-страж, полез следом и, судя по визжанию, ухватил зверушку за длинный хвост. «Да он в самом деле садист! Вот же изверг! Как можно так обращаться с живым существом?» Я ухватилась за ногу Гордона и стала оттаскивать его от кровати. «Пусти! допусти да же!» Лорд-страж задергал конечностью, но никто из нас не желал сдаваться. Вот и изображали сцену из репки, тянем-потянем, тянем, а вытянуть не можем. Победила зверушка. Она выскользнула из рук Гордона и скрылась в огромной дыре в углу комнаты. При свете дня прекрасно было видно, куда она сбежала ночью. Да уж, в такой лаз даже я при желании пролезу. Мы с лорд-стражем выпали на ковер, запутавшись в моих юбках. Как и барахтались, пока злющий, как стадо диких собак, Гордон схватил меня за плечи и потряс до звездочек перед глазами. Ну и силище у него. Что ты вообще творишь? Что я творю? Да еще немного, и ты бы зверушку без хвоста оставил, гад бессердечный. Защищаю фауну вашего мира. Нельзя так обращаться с животным. Оно маленькое и беззащитное. Беззащитное? Гордон отодвинулся от меня, а мне стало стыдно за свое невежество. Но только на минутку. Я ведь не обязана знать все правила и законы чужого мира. К такой поездке, между прочим, меня никто не готовил. Так что поднялась и только обиженно сопела, пока Гордон ползал под кроватью. Каков паразит, прогрыз себе норы и теперь путешествует по дому. Может, я действительно не права, и у них такие тараканы? — Ну, лучше уточнить. — Значит, это и есть зверь? — Да. — Почему ты его так называешь? — Ему подходит. — По мне, так милые зверьки, больше подходили клички вроде пряника или пушистика. — Я же говорил тебе держаться от него подальше. — Как будто меня должно утешить такое объяснение. — Я уперла руки в бока, и когда Гордон наконец-то выполз из-под кровати, заявила. «Знаешь ли, когда меня похищала твоя химера, туристических буклетов не вручила. Откуда мне знать, что это такое, если до твоего прихода животное ластилось и мурчало? Неудивительно, что оно ведет себя как зверь при таком обращении-то». На этот раз Гордон приподнял обе брови. «Мурчала?» «Ладно, не то чтобы мурчала, но съесть меня не пыталась». И нетерпеливо добавила. «Так что оно такое?» «Мое наказание», — устало пробормотал Гордон и потер переносицу. «Это химерец. Мозгов у них не больше, чем у белки. Мне еще и со злобным характером достался. Он набрасывается на людей, портит мебель, жрет, как лошадь. Вот теперь дыру в стене сделал. Обычно их заводят чокнутые любители экзотических тварей. А ты, конечно же, не такой. Ой, кажется, я тоже стала приподнимать бровь. Это заразно. Даже скепсис в голос просочился. На меня тут же бросили злой взгляд. И он еще будет мне рассказывать про злобных зверушек. Это подарок. Интересно, чей? Хотя какая мне разница? поэтому я не могу его вернуть или выгнать. И слава богу. Видимо, тот, кто подарил химерца, очень тебя любит. Я в этом не сомневаюсь. Воинственный запал как-то разом сдулся, между нами повисло молчание. Гордон смотрел на меня и почему-то хмурился, а я едва удержалась от того, чтобы разгладить юбку и поправить волосы. Представляю, как выгляжу сейчас. Растрепанная, заплаканная. Красавица, одним словом. Но почему меня вообще должно волновать, что он думает? Сам выглядит не лучше, особенно после того, как снова ползал на коленях по пыльному ковру. М да, потребуется немало времени, чтобы сделать из тебя мою невесту. Каков нахал! Я едва не скрипнула зубами и на всякий случай скрестила руки на груди. Ты тоже не тянешь? на моего жениха. Гордон нахмурился еще больше, а я мысленно поздравила себя с победой. — Так что ты решила? — Вот теперь главное не спугнуть его. Если просто скажу «да», может либо подвох заподозрить, либо почувствовать себя хозяином положения, пусть лучше помучается неизвестностью. — Что грозит Патрисии, если ее, то есть меня, поймают? Этот вопрос волновал не меньше. Она же мошенница, то есть воровка, пусть даже очень крутая. Значит, наказание не должно быть таким уж страшным. Использование артефакта переходника и пересечение границы между мирами карается смертной казнью. Невозмутимо ответил Гордон. Я резко повернула голову, встретилась с ним взглядом. В горле пересохло и на секундочку потемнело в глазах. Снова пугает или говорит правду? Могу показать уголовный кодекс. «Обязательно покажешь», — Настоял я скорее из принципа. «Да, преступление Патрисии серьезное. Притвориться туристкой не получится». «Если я откажусь, то...» «Поживешь здесь». Я обвела взглядом захламленную комнатенку. «Здесь?» «Здесь», — уточнил Гордон, «пока я не закрою дело утконос». Может, заодно вспомнишь что-нибудь? Вспомню, как же. А еще навсегда потеряю возможность отсюда выбраться. Я закусила губу и сделала вид, что раздумываю. Лорд-страж терпеливо ждал пару минут. Потом развернулся и... Он что, решил уйти? У меня есть несколько условий. Остановился и повернулся, посмотрел внимательно. Вот другое дело... «Запишешь или запомнишь?» Не удержалась от шпильки. Гордон скривился. Судя по всему, шпилька воткнулась куда надо. «Запомню». «Что ж, женишок, готовься. Ты сам это предложил».